двести восемьдесят третье гуру О несовершенствах своих горевать слишком не будем а лучше помыслим о том как бы двигаться дальше им вопреки они есть у всех достижения одной ступени не будут таковыми на более высокой относительно понятия хорошего и плохого так многое зависит от точек зрения но несомненно одно что для данного человека Безусловно, хорошо то, что влечет его вверх, и нехорошо, что заставляет спускаться. С этими мерками можно подходить к каждому действию, поступку, импульсу или мысли. Жизнь человека — это или восхождение вверх, или нисхождение вниз. Нет середины, даже кажущееся стоптание на месте есть уже застой, то есть нисхождение.